Дня через три после моего приезда мы развязали веревки, которыми судно было привязано, и пустились в путь. Я никогда не был хорошим матросом, и, признаться, земля давным-давно уже скрылась из виду, когда я почувствовал себя наконец в силах выйти на палубу. Лишь на пятый день я выпил бульон, который принес мне добрый Керуан, сполз с койки и поднялся по трапу. Свежий воздух оживил меня, и с этого дня я кое-как приспособился к качке. Борода у меня тоже начала отрастать, и я не сомневаюсь, что стал бы таким же лихим матросом, как и солдатом, если бы судьба предназначила меня для морской службы. Я научился тянуть веревки, которыми поднимают паруса, и поворачивать длинные палки, к которым они прикреплены. Однако главной моей обязанностью было играть в к а р т е с капитаном Фурно и составлять ему компанию. Не было ничего странного в том, что он искал приличного общества. так как оба помощника были неграмотны, хотя отлично знали свое дело. Умри вдруг наш капитан, ума не приложу, как мы нашли бы путь среди всей этой массы воды, потому что только он один умел определять по карте, где мы находимся. Карта висела на стене в его каюте, и он каждый день отмечал на ней пройденный путь. Просто удивительно, как ловко он умел все рассчитывать. Например, однажды утром он сказал, что к вечеру мы увидим маяк. Кейп Верд. И в самом деле он показался с левого борта, едва стемнело. Однако на другой день берега видно не было, и Бернс объяснил мне, что теперь мы не увидим земли, пока не прибудем в свой порт в заливе Биафра. Дул попутный ветер, и с каждым днем мы все дальше уходили на юг. Булавка на карте передвигалась все ближе и ближе к африканскому берегу. Добавлю, что плыли мы за пальмовым маслом, а везли всякие цветные тряпки, с т а р ы е о р у ж ь я и прочий хлам, который англичане сбывают д и к а р я м Наконец ветер, который так долго нам благоприятствовал, упал, и несколько дней мы дрейфовали в спокойном м а с л я н и с т о м море под солнцем, от лучей которого смола пузырилась между досками палубы. Мы поворачивали п р у с а в о все стороны, ловя каждое дуновение. И наконец вышли из полосы штиля и опять поплыли на юг со свежим ветром, а все море вокруг так и кишело летучими рыбами. Несколько дней б ё р н с казалось, был чем-то обеспокоен, и я заметил, что он то и дело приставляет ладонь глазам и оглядывает горизонт, словно в ы с м а т р и в а е т землю. Дважды я видел, как его рыжая голова торчала у карты в капитанской каюте. Он глядел на булавку, которая с каждым днем приближалась к африканскому берегу, но никак не могла его достичь. И вот однажды вечером, когда мы с капитаном Фурно играли в карты в его каюте, вошел помощник, на загорелом лице которого было сердитое выражение. «Прошу извинить меня, капитан Фурно», — сказал он. «Но известно ли вам, куда рулевой держит курс?» «Точно на юг», — ответил капитан. пристально глядя в свои карты. а должен на восток. Откуда вы знаете? Помощник что-то сердито проворчал. Может я не такой ш и б к о о б р а з о в а н н ы й заявил он. Но позвольте вам сказать, капитан Фурно, что я начал плавать в этих водах десятилетним мальчиком и знаю, когда прохожу экватор, а когда штилевую полосу, и умею найти путь туда, где берут нефть. Мы теперь к югу от экватора и должны держать курс на восток, а не на юг. Ежели вы идете в тот порт, куда вас послали хозяева. Извините, мистер Жерар, прошу вас запомнить, что ход мой, сказал капитан, кладя карты. Подойдите сюда, мистер Бёрнс, я дам вам практический урок кораблевождения. Вот полоса юго-западного Пасата, вот экватор, вот порт, куда мы плывем. А вот человек, который командует на своем корабле, с этими словами он схватил несчастного помощника за горло и душил его до тех пор, пока тот не лишился чувств. Стюарт Кируан вбежал с веревкой, они вдвоем связали помощника и заткнули ему рот так, что он стал совершенно беспомощен.